«Есть выход!» «Мадам, я могу говорить с вами откровенно?» «Конечно!» – удивилась таинственному тону и полушепоту и Екатерина. «Что она еще придумала?» Екатерина решила больше не подглядывать ни за кем. «Я еще раз была в той комнате. Ну, той, помните?» «Альфонсина, я запрещаю вам подсматривать за мадам де Дебрезе. Это некрасиво!» Поморщилась Екатерина. «Больше не буду!» Почти обиделась обергоф мистерина. Но сейчас вы выслушаете меня. Ну, хорошо. Альфансина рассказала, что увидела, как Диане принесли какую-то склянку. Женщина, доставившая ее, сказала, что это новое средство, более надежное, что оно не меняет вкус вина совсем и не повредит дофину в остальном. а, -а, -а мадам пользуется приворотным зельем. Можно было давно догадаться и без подглядывания. Только мне это уже не поможет. Детей-то нет. Вот, именно об этом я и говорю. Не приворотное средство, мадам, а совсем другое. Какое другое? Слушайте внимательно. Женщина сказала, что средство действует наверняка и испытано на Джельсамина. Я постаралась осторожно разузнать про этого Джельсамина. Интересное сведение, мадам. Джельсамина – один из слуг самой мадам Дебрезе и славился огромным числом детей. Стоило кому-то лечь с этим красавцем в постель, как женщина беременела. 12 собственных и несчетное количество на стороне. Ты полагаешь, что и Генриху это средство может помочь? Да, только совсем не так, как вы думаете. Не так давно Джельсамина вдруг напрочь потерял способность становиться отцом. Понимаете, совсем. То есть на нем испытывали средства, которые добавляют вашему мужу. А оно заставило даже Джельсамина перестать производить на свет потомство. Екатерина даже помотала головой. Нет, этого не может быть. Почему? Ведь Диане вы совсем не нужны. А его величество поручил ей вынудить дофина посещать вашу постель. Ой, простите, мадам. Альфансина сказала то, чего никогда не сказала бы с горяча. Она понимала, какой это удар для Екатерины но молчать больше не могла. Но Дофинесса, кажется, не обиделась. Она слишком разумна для таких вещей. Молодая женщина задумалась. На душе было не просто тошно, а невыносимо тошно. Хотелось завыть. Король поручил Диане загнать ее супруга в спальню. Та вроде и подчинилась. Но принялась поить Генриха какой-то дрянью, чтобы у него не было детей. И что теперь делать? Не знаю. Думайте, мадам. Она думала. Обвинить Диану не в чем. Доказать, что та поила любовника чем-то, невозможно. Получалось, что Екатерина просто загнана в угол. Не родить ребенка неминуемо означало развод. Но средства Дианы напрочь лишало ее возможности сделать это. А развод – это возвращение домой и в монастырь. Но Екатерина уже так полюбила Францию, двор, короля Франциска и самого Генриха. Что делать? И снова она не спала всю ночь. Снова думала и думала. Утром Екатерина позвала к себе Альфонсину. «Мне нужен любовник. Но не Джельсамина, а такой, от которого могут родиться дети. Вы меня поняли?» «Да, с радостью согласилась та. Я все сделаю, мадам». Никто не удивлялся тому, что Дофинесса ходит к своим соотечественникам, аптекарям Руджери. Они готовили для Екатерины духи и различные средства для ухода за кожей лица и тела. Братья Руджери славились своими снадобьями. К тому же Екатерина имела возможность поговорить на родном языке. Поэтому, когда она отправилась к Руджери в очередной раз, никто даже не обратил внимания. Это не Диана де Пуатье каждый шаг который приметен. Космо Руджери встретил свою соотечественницу, как всегда радушно. «Мадам, прошу вас, есть новое мыло, новые духи и новый человек». Это был их сальфансийный секрет. Не говорит же супруге дофина открыто, что они нашли весьма похожего на ее мужа-любовника. «Позвольте представить вам мадам Габриэля Тьери». Екатерина с трудом проглотила комок, вставший в горле. Перед ней стояла копия ее Генриха, только в более молодом варианте. Таким, только куда более хмурым, был супруг несколько лет назад, пока не начал вести разгольную жизнь с дурацкими развлечениями вместе с пожами. Габриэль почтительно поцеловал руку до Финессы. «Мадам, я восхищаюсь вашим умением держаться в седле. Мы знакомы?» Конечно, нет. Я видела вас только издали. Чтобы хоть как-то скрыть смущение, Екатерина усмехнулась. Мое умение держаться в седле – единственное, чем можно восхищаться. Конечно, нет. Но я не знаю других ваших качеств. И если бы вы позволили мне прикоснуться к вашей судьбе ближе… Екатерина хотела возмутиться и не могла. Хотела оттолкнуть руку молодого человека, приглашающего ее пройти к креслу, и оказалась не в состоянии. Выручил Космо. «Мадам, Габриэль так давно просил представить его вам. Он большой любитель чтения. И еще много чего. Может, вы найдете для влюбленного бедолаги хоть маленькое местечко в своей жизни?» Екатерина ужаснулась. «Представить молодого человека ко двору? Но как?» Габриэль, видно, почувствовал ее сомнения. «Мадам, я не стремлюсь занять место подле вас при дворе и вообще выйти в свет». Для меня достаточно общения с вами хоть бы раз в неделю здесь. Остальное время я буду вспоминать о наших беседах и ждать следующих». Глаза молодого человека смотрели лукаво и призывно. Чувствуя, что теряет над собой контроль, Екатерина с трудом кивнула. Руджери быстро нашел повод, чтобы удалиться и оставить Екатерину с молодым человеком наедине. Бедную женщину просто трясло. Она прекрасно понимала для чего была устроена эта встреча. И теперь размышляла над тем, как поскорее ее прекратить и попросить Руджери больше такого не делать. В более дурацком положении она никогда не бывала. Это даже хуже, если бы Диана и Генрих принялись заниматься любовью рядом с ней на супружеской кровати. Но Габриэль не предпринимал никаких шагов для сближения. Он разговаривал почтительно, без малейших намеков на близость или попыток откровенно ее заинтересовать. Постепенно Екатерина, сама не заметив как, включилась в беседу. Приятно было поговорить по-итальянски, да еще и о тех местах, где она выросла. Немного погодя, Космо Руджери, приложив ухо к двери, с удовлетворением услышал веселый смех Дофинессы. Габриэлю удалось разговорить, зажатую придворным этикетом, и необходимостью следить за каждым своим словом и взглядом Екатерину. Она не помнила, сколько времени провела в легкой беседе с молодым человеком. Но Ружери решил, что для первого раза достаточно. Когда он вошел в комнату, Екатерина словно вернулась с небес на землю. Ее лицо сразу стало почти печальным. Целуя руку до Финесси, Габриэль тихо попросил. «Мадам, вы позволите увидеть вас снова?» Но не издали в королевской свете, а вот так, в простой беседе. Возможно. Я буду с нетерпением ждать. Генрих снова появился в спальне, чтобы по приказу своей любовницы исполнить супружеский долг перед женой. Глядя на красавца мужа, Екатерина вдруг испугалась. Как бы в пылу страсти не назвать его чужим именем. А потому старалась держать себя в руках. И на сей раз не теряла головы как обычно, не просила, чтобы остался еще. Дофин с изумлением понял, что жена не виснет на его шее, не липнет к нему и даже не сгорает от страсти, как всегда. Это задело супруга, и он был куда более горяч, чем обычно. Его поведение, в свою очередь, приятно удивило Екатерину. Получалось, что нужно было давно послушать еще Марию Сальвиати и перестать обожать Генриха, Тогда он скорее заметил бы саму Екатерину. Генрих не ушел до самого утра. Но женщина постаралась не заснуть, чтобы нечаянно не произнести имя Габриэля. Она снова, как в первую ночь, лежала, рассматривая в полумраке любимое лицо и сравнивая. «У меня нет тебя, но есть другой. Только знать об этом тебе никак нельзя, никому нельзя». И о той жизни, что уже зародилась благодаря так похожему на тебя внешне человеку. Только внешний, Генрих. Да, ты красив по-прежнему. Но твое сердце принадлежит Диане. А вот сердце Габриэля мне. И это равноценный обмен. Пусть у Габриэля нет и никогда не будет короны. Но у него есть душа. Для Габриэля важна я сама. Он видит мои руки, мои глаза, чувствует биение моего сердца. «Но ты не узнаешь об этом. Это моя тайна. Габриэль – моя тайна, которая делает меня счастливой, хотя выгляжу я по-прежнему униженной невниманием мужа, вернее, его вниманием к другой». На следующий день Диана с напряженным вниманием вгляделась в лицо Екатерины. «Что-то вы неважно выглядите, милочка. Плохо спали?» «Нет, спала прекрасно. Правда, недолго». Чуть лукавая улыбка объяснила, почему недолго. Диана напряглась. нас с Дефинессой явно что-то происходило. Несмотря на синяки под глазами, у нее вид счастливой женщины. Для себя Диана решила, что шиш соперница получит мужа в постель в ближайшие дни. Вот тогда посмотрим, как ты запоешь. Но в ее глазах сквозило беспокойство. Вам нужно больше времени проводить на воздухе. Благодарю вас, мадам, за совет, но я еще молода, чтобы соблюдать щадящий режим. Для того, чтобы выглядеть прекрасно, мне пока достаточно просто выспаться. Но со временем я, несомненно, воспользуюсь вашим советом». Улыбнулась ласково и благодарно. Но Диана просто передернула. Иногда ей казалось, что эта девчонка вовсе не такая наивная, какой старается выглядеть. Она способна произнести самые простые фразы так, что они становятся пощечные, а возразить нечем. Но удержать Генриха не удалось. Он тоже почувствовал изменения в поведении жены. Та, не висла на его шее, не пыталась удержать или даже заманить его в спальню, не заглядывала в глаза. А когда он все же остался, не слишком старалась удовлетворить его, скорее получала удовольствие сама. Это было так необычно, что следующие три ночи Генрих провел в супружеской постели, пока Диана не решила, что он уже достаточно развлекал Екатерину. Но брошенный Генрихом скользь вопрос, не завела ли супруга-любовника, быстро заставил Екатерину прийти в себя. Нельзя, чтобы у кого-то возникло хотя бы малейшее подозрение. Можно быть счастливой, но ни к чему, чтобы кто-то догадался, откуда это счастье. Она изумилась. Хорошо, что в спальне почти темно. Любовник? Я столько раз твердила вам, Генрих, что люблю только вас. Мне кажется, сомневаться в моей верности просто оскорбительно. Она заплакала, потому что обиделась. Но не на подозрение мужа, а на то, что пока твердила про свою любовь, была не нужна. А как только изменила, так заинтересовался. Но теперь она стала другой и уже не могла обожать Генриха так же безоглядно, как делала это раньше. Екатерине было очень обидно, что любящая, обожавшая она была не нужна, а вот предавшая стала интересна. Слезы лились и лились из глаз. Генрих, конечно, принял их за обиду и за недоверие и стал успокаивать, что ему и в голову не приходило ее ни в чем подозревать. Не дурак!» – вздохнула Екатерина, уткнувшись в плечо мужа. «Какой же ты дурак! И никогда не поумнеешь!» потому что полностью подчинен своей Диане. Но теперь она прекрасно знала, что будет обманывать всех, в том числе и мужа, и дальше. У нее родятся дети, только бы Диана не старалась делать против. Екатерина спокойствие обрела, а вот Диана потеряла. Сначала она заметила новый взгляд соперницы, потом интерес к ней и ее мужа. С этим надо было что-то делать пришлось привлекать Генриха в постель. Теперь ухищрениями занималась любовница, а не жена. Теперь Диана просила Генриха остаться и была горяча в постели, как никогда. Генрих все принял на свой счет. Он решил, что стал столь потрясающим любовником, что интересен и той, и другой. Правда, решив, что Екатерина не столь безопасна, как кажется, Диана принялась убеждать Генриха, необходимости развода с ней. Ну и что, что до Финесса стала ходить к своим соотечественникам Руджери несколько чаще обычного? Видно, эти прогулки действовали на Екатерину хорошо, потому что у нее заблестели глаза, появился румянец на щеках, а взор временами становился каким-то особенным, почти мечтательным. Эти изменения, конечно, не могли не заметить дамы, Прежде всего, Альфонсина Стротци. Мадам, вы ничего не хотите мне сообщить? Да, Альфонсина, вы правы в своих подозрениях. Это большой грех, но у меня будет ребенок. Я боюсь спугнуть эту новость. Как теперь быть с Габриэлем? Он не станет никому рассказывать о вашей дружбе, мадам. Если вы твердо уверены в результате, то мы можем отпустить его в Италию, в его обитель. Он монах? Да, мадам. Вас это смущает? Нет? Какая разница? Я уверена, но надо еще подождать. Правда, к Руджере я пока не пойду. Э, нет. Габриэля оттуда мы можем увезти. Но выходить будете. Нельзя, чтобы кто-нибудь что-то заподозрил. Следующий заметивший изменения в Екатерине была Анна де Тамп. Немного понаблюдав за дофинессой, она лукаво поинтересовалась. «Вы не беременны?» «Кажется, да», – смущенно кивнула Екатерина. Фаворитка схватила ее за руку. «Пока молчите об этом, могут повредить». Прошло еще два месяца, прежде чем Екатерина объявила о своем состоянии мужу. Тот широко раскрыл глаза. «Вы беременны?» «Я не вижу радости в ваших глазах, Генрих». Какая уж тут радость, он так надеялся, что она бесплодна и можно будет развестись. Об этом твердила и твердила Диана. Мадам де Брезе уверяла его, что спать с супругой безопасно, потому что у нее не может быть детей. Следовательно, развод не минуем. Главное для вас, Генрих, потом не допустить женитьбы, на ком попало. Достаточно флорентейки. О да, он обещал жениться только с позволения самой Дианы. «Я уже не надеялся, мадам? Или надеялись, что детей не будет совсем? Зачем бы так?» Генрих был явно смущен, а Екатерина с удовольствием добавила. «Теперь у нас будет много детей, Генрих. Но Врачи говорят, что достаточно родить первый раз, и дальше все пойдет легче. Поздравляю вас, мой дорогой!» Она от души обняла супруга, а тот просто не знал, куда деваться. «Ах, вот ты как мой милый!» «Пожалуй, надо сказать Руджери, чтобы не терял связь с Габриэлем. Я рожу тебе много детей, очень много. Хочешь ты того или нет?» В ужасе была и Диана. Она не поверила своим ушам. «Флорентийка беременна? Не может быть!» «Почему, мадам?» «Генрих, столько лет не было детей, и на тебе!» Она лечилась. Вяло протянул несчастный муж. Как же хотелось Диане крикнуть, что этого просто не может быть, потому что... Но как она могла сказать такое? Обрадовался известию король Франциск. «Я всегда верил в вас, дитя мое». Екатерина ходила по дворцу именинницей. Она была в центре внимания и впервые за столько лет не из-за подозрения или порицания, а потому что должна родить наследника или наследницу престола. Хорошо бы мальчика. Это сразу заткнуло бы рты множество болтунов. Екатерина по-прежнему смотрела на Генриха с обожанием и не бывало замечено ни в какой интрижке ни с кем, потому заподозрить ее в чем-либо невозможно. Диана сходила с ума от бессилия. Красотка не могла видеть соперницу и вынуждена была объявить, что больна Диана-младшая, чтобы иметь возможность уехать в свое имение. Только приехав, Она потребовала к себе Себастьяна. Тот категорически отрицал возможность зачатия ребенка от Генриха. «Нет, мадам, это невозможно». «Но это есть». «Вы выполняли все мои требования?» «Да, еще раз да, неукоснительно». «Значит, это не его ребенок». «Что?» Красавица даже обомлила. «Почему такое не пришло ей самой в голову?» Но это означало, что как только дитя появится на свет», Так и закончится счастье его матери. Уж Диана постарается, чтобы все разглядели отсутствие длинного носа валуа у малышки или малыша. Следующие полгода для Дианы вовсе не были спокойными. Зато их провела в спокойствии Екатерина. Диана металась между желанием отравить соперницу и вывести ее на чистую воду. Победило второе. Все же до сих пор Себастьян не ошибался. Но как эта пучеглазая флорентийка смогла завести себе любовника, что его не заметили при дворе? Почувствовав приближение родов, Екатерина сделала все, чтобы об этом узнала как можно меньше людей. Она прекрасно помнила, как у кровати, где мучается роженица, толпится половина двора, с любопытством прислушиваясь к каждому крику и делая эхидные замечания. Нет, она не позволит завистникам наслаждаться ее мучениями. Но, поняв, что Екатерина собирается рожать едва ли не в одиночестве, возмутилась Альфансина Строцци. «Вы с ума сошли? Если ребенок родится без достойных свидетелей, то вас всегда смогут обвинить в подмене. Отец и несколько дам двора, а также врачи должны присутствовать обязательно». «Тогда зови всех скорее, потому что я вот-вот рожу». И действительно, пока сбежались, пока поставили ширму, пока пришел врач Генриха Луи Гийон, схватки у Екатерины стали очень частыми. Она рожала молча, изо всех сил стискивая зубы и кусая губы, чтобы не кричать. Из-за ширмы раздавались только тихие стоны. Генрих стоял рядом с Дианой де Пуатье, бледной, с капельками пота на лбу. Точно это не Екатерина, а он сам производил на свет ребенка. Диана внутренне злилась. Очень хотелось сказать, что рождается вовсе не его дитя, а потому нечего и переживать. Наконец раздался крик самого младенца. Луи Гюйон радостно провозгласил. «С наследником вас, ваше высочество!» «Сын!» Генрих повернулся к Диане. «У меня сын!» «Как вы назовете его?» – поинтересовалась вездесущая Анна де Тамп, успевшая к такому радостному событию. Индиана улыбнулась. «Карлом!» Из-за ширма раздался твердый голос матери. «Нет, мы назовем его в честь его величества Франциском. До Карла еще дойдет очередь. Полагаю, наш король заслужил, чтобы внук был назван в его честь». «Ах, как замечательно!» «Я передам его величеству, что внук назван в его честь», – захлопала в ладоши фаворитка. Ей было все равно, как назовут младенца, но то, что до Финесса утерла нос Диане, уже хорошо. «Катрин, вы молодец. Надеюсь, это не последний ваш сын». «Конечно, нет», – радостно согласилась женщина. Диана вымученно улыбалась. После рождения сына Екатерина стала неуязвимой. Развести Генриха с ней практически невозможно. Для этого нужно застать ее с любовником. Но Дофинесса смотрела на уже столь влюбленными глазами, что в связь никто просто не поверит. «Вы не хотите поздравить меня, Генрих?» Дофин словно очнулся. Он видел, что Диана старается изобразить радость и никак не может с собой справиться. А потому даже забыл о только что родившей жене. Та тихо укорила наклонившегося к ней мужа. «Могли бы и сами догадаться. Все же сына вам родила и я, а не ваша любовница. Она-то на это уже не способна». Нечто похожее Екатерина умудрилась сказать и самой Диане, подошедшей поздравить. «Да, мадам, я счастлива. Надеюсь, это не в последний раз. Как жаль, что такое счастье для вас уже недоступно. Я бы от души за вас порадовалась». Следующие дни Диана провела в своем имени, просто беснуясь. Эта дрянь умудрилась родить мальчишку от кого-то совершенно похожего на своего супруга. Красавица орала на Себастьяна. «Вы говорили, что в первые часы своей жизни ребенок похож на настоящих родителей. Так вот, спешу вас обрадовать, он похож на Генриха». Мак стоял на своем. «Это не сын Дофина». «А чей?» Чей еще ребенок может быть вылитым Генрихом? Только того, кто сам похож на дофина. Но при дворе нет таких, и среди тех, с кем общается помимо придворных дофинесса, тоже нет. Екатерина могла порадоваться, что Габриэль уже уехал в свой монастырь, и что осторожные Руджери его никому не показывали. О том, что он влюбился в Екатерину, увидев на лошади, Габриэль не лгал. Такое было но всего лишь раз и издали. А в остальном монах практически все время провел в заперти. А Руджери совсем не хотелось терять голову ни Финессы, ни свою собственную. Сколько не разыскивала возможного любовника до Дофинессы Диана, ничего разузнать не удалось. Видно, зелье Себастьяна действительно не на всех одинаково действовало. И Диана перестала поить им бедолагу-любовника. А вот теперь вынужден был посещать супружескую спальню регулярно. Ведь всем ясно, что это приводит к рождению потомства. Король от души похвалил сына. «Генрих, я рад, что у вас с Катрин все получилось. Надеюсь, мне не придется ждать следующего внука так же долго, как первого». Генрих что-то промямлил, пряча глаза. «Ах, сын мой, если бы вы смогли оценить доброту и ум своей супруги». Я не призываю вас сгорать к ней от желания, но, по крайней мере, не забывайте о своих супружеских обязанностях. Вам нужны дети, а мне внуки. Следующий ребенок не заставил себя долго ждать. Это была девочка, названная Елизаветой. Елизавета, пожалуй, самая удачная из детей Екатерины. Она, как и остальные, не отличалась крепостью здоровья, но была разумна, и имела прекрасный характер. Именно Елизавета стала любимой королевой испанцев, которую те боготворили и даже причислили к лику святых. Но Екатерине был нужен еще сын, и лучше не один. Все хорошо понимали, что болезненный маленький Франциск слабая надежда оставить со временем трон в сильных руках. Мальчик действительно рос очень болезненным. Его практически с первых дней забрала под свою опеку Диана де Пуатье. Екатерина потом много раз укоряла себя за попустительство, но тогда у нее не было выбора. Супруг снова появлялся в спальне только по велению любовницы и старался долго не задерживаться. В очередной раз, лежа без сна в одиночестве, Екатерина размышляла о том, что теперь делать. Снова идти к Руджере и просить о встрече с Габриэлем Это не выход. К тому же монах уехал. Как привлечь Генриха в свою постель? Или хотя бы заставить Диану прекратить поить его этой дрянью? Иногда появлялась шальная мысль рассказать все королю. Но она тут же осаживала сама себя. А Габриэле тоже рассказывать? Иначе как объяснить наличие ребенка? Как ни думала, как ни крутила, получалось одно. Ей необходимо, если не дружба с любовницей своего мужа, то хотя бы видимость таковой. Понятно, что настоящей дружбы никогда не будет. Екатерину душила ревность. Но Диана не считала Флорентийку себе равной. Не считает равной? Екатерина даже села на кровати, испугав спящую на кушетке рядом служанку. Что, ваше высочество? Нет-нет, Луиза, спи, все в порядке. Вам что-то приснилось? Да. Приснилось. Она и забыла когда в последний раз видела нормальные сны. Екатерина легла, глядя в темноту и размышляя. Это будет трудно, очень трудно. Но у нее нет другого выхода. Диана должна поверить в ее беспомощность, в ее безвредность для себя. Только тогда любовница мужа перестанет от нее защищаться и делать гадости. Диана должна понять, что лучшей супруги для Генриха, чем Екатерина, быть не может. Вернее, более удобной для самой фаворитки. Любовница должна решить, что жену у дофина менять нельзя. Екатерина глубоко вздохнула. Получалось, это единственный выход. Чтобы остаться супругой наследника престола, она должна подружиться с его любовницей. Пусть надменная красотка считает ее никчемной, не способной дать отпор или даже просто возразить мужа. Ничего, пройдет время... Она родит Генриху нескольких детей, укрепит свои позиции, и тогда придет час уничтожить Диану. Чем выше та вознесется, тем ниже будет падение. Придется подождать и потерпеть. Но к этому Екатерине Медичи не привыкать. Она столько лет ждала и терпела, что еще несколько не будут страшным несчастьем. Зато сколько сладостной потом будет месть. Двор был изумлен поведением этой флорентейки. Екатерина Медичи не просто терпела открытое увлечение своего супруга Дианы де Пуатье, но и почти подружилась с ней. Первое время пересуды были столь откровенными, что Екатерина едва не пожалела о своей задумке. Но все проходит. Постепенно придворные нашли новые темы для сплетен. Но зато Диана действительно поверила в безобидность соперницы и решила, что ее менять и впрямь не стоит.